Глава шестая. Отец отсутствовал, а мама не знала, куда он полетел. Сказала лишь, что у него дела в Смолинах. Разочарованный, Дар поплелся приводить себя в порядок. Помылся, переоделся, пообедал с матерью, не пытавшись разговорить сына и выяснить, где он был. Захочет, сам расскажет. А он о своих приключениях на Вшишском болоте говорить не стал. Только признался, что нашел старинный тенем и познакомился с девушками.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 Ну иди, не переживай, все будет хорошо. Дарс с облегчением вышел из столовой, поднялся к себе в спальню. Вопросы матери всколыхнули память, перед глазами снова проявилось лицо зеленоглазой, и он некоторое время вспоминал ее речь, глаза, жесты, пока не помнился и не заставил себя заниматься другими делами. Вытряхнул из травяной сумки подаренную Лигуном невесомую эфемерную, как мыльный пузырь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 Не имеющий ответов, пришлось усилим воли загнать их поглубже и сосредоточиться на расслаблении. Добившись состояния полной немысли, да ушел созерцание работы всех по очереди органов тела, пока не настроился на испытание. После этого встал, натянул свободную белую рубаху, такие же штаны, перехватил волосы алой ленты, чтобы не мешали, и мысленно позвал наставника. «Я готов».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 а глаза сияли молодым голубым огнем. «Живи по закону, имя которого — совесть, и тогда тебе станет доступен высший уровень живое устроение повелевания». Дар молча поклонился, посмотрел на Боригора. «А вообще-то лучше с тобой не связываться», — сделал тот озабоченное лицо. «Да и времени нет». Головану усмехнулся, Вальга хмыкнул. «Это уж точно, потеряем защитника». Дар усилим воли сдержал довольную улыбку. Боригор заметил его мимику, захохотал, обнял за талию. — Рад за тебя. Вижу, что у меня есть достойная замена. — Ну что, друзья, отметим это дело хмелем? — Невозбранимо, — согласился Голован. — Право имеем. На хутор возвращались в приподнятом настроении, веселые и довольные. Душа Дара пела, он был счастлив. Вальга посматривал на него понимающе, пряча усмешку, а Голован — с одобрением и скрытой печалью. Он знал, каким непростым будет путь молодого чистодея в будущем. Борята, переживающий за друга, встретил делегацию за околицей хутора, понял по лице мужчин, что все сладилось, и порывисто сжал локоть даром. — Я знал, что ты пройдешь испытание. На миг его лицо отразило сожаление. — Теперь ты сможешь выбирать дело самолично?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 Можешь гордиться, у тебя есть опора и надежа. Засобирался и Вальга. Пожалуй, засиделись мы тут. Пусть молодежь еще посидит, пошумит, а нам действительно пора. Пойдемте, другие, побеседуем. Поднялся Бояр. Есть о чем. Ты послал дружину? Об этом речь. Взрослые поднялись на второй этаж хоромины. Голоса их стихли. Дар и остались доедать пирог и пить чай. Потом пошли в спальню у Железвича-младшего. «Ты мне так толком и не рассказал, что обнаружил в болоте», — заявил барета. «Терем», — ответил Дар, сбрасывая бранную одежду для боевого испытания и оставаясь в чем матердела. «Ты мне это уже говорил», — возмутился приятель, взирая на него с восхищением и завистью. Дар был прекрасно сложен и ощутимо энергичен, сила переливалась по его жилам, как жидкий огонь. После обеда слетаем туда еще раз.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 Вдруг сообразив, что если струна связи с земным миром оборвётся, вернуться домой будет очень трудно, если вообще возможно. Осторожно поймал сферу, засунул под рубашку на груди, чтобы не потерять на ненароком. Отсутствие воздуха напрягало, но Дар не собирался задерживаться в этом странном месте надолго, с недаемой любопытством. Он хотел лишь убедиться в действенности случайно открытого способа путешествовать по недоступным ранее мирам.